Тропа, по которой я шёл, убегала куда-то вверх. Я послушно пошёл по ней, а уже через несколько минут заметил, что спускаюсь. Этого не могло быть, тем не менее именно так и обстояли дела. Короткие подъёмы то и дело сменялись короткими спусками, и до меня наконец-то начало доходить, что смутное бормотание моих немногочисленных информаторов насчёт быстрых троп не пересказ каких-нибудь местных легенд. а обыкновенная констатация факта. Что ж, дела мои обстояли неплохо. Я действительно шел по быстрой тропе. Более того, через час после пробуждения я услышал журчание воды, нашел мелкий, но отчаянно веселый ручеек и с наслаждением умылся. А еще через час я встретил Альвианту. Вообще-то до меня не сразу дошло, что я встретился с прекрасной дамой. Мне на встречу ехал всадник в ярко-жёлтом плаще, под которым сверкала кольчуга из чёрного металла. На его поясе висели два меча: один здоровенный, как садовая лопата, другой маленький и изящный, больше похожий на длинный кинжал. К седлу был приторочен арбалет. Животное под всадником не слишком походило на коня. Я попросту не берусь писать это чудо природы, уродливое, грациозное и очаровательное одновременно. Длинные рыжие волосы садника развевались на ветру, но его лицо было скрыто под маской, напоминающей легкомысленное карнавальное украшение. Вот только материал не слишком годился для карнавальных украшений. Маска была сделана из того же чёрного металла, что и кольчуга. А ты ещё кто такой? — удивленно спросил всадник. Его голос показался мне неправдоподобно громким и не позволял определить полговорившего. Позже я узнал, что металлическая маска срабатывала как своего рода рупор. — Не как наш новый МСН. Что-то я тебя раньше не видела. — А старый ты МСН куда подевался? Съел ты его, что ли? Или вы поделили территорию? Я был настолько уверен, что встретился с мужчиной, что не сразу обратил внимание на то, что мой новый знакомый сказал не видела вместо не видел. Никакой я не Месен, я почему-то почувствовал себя обиженным. Да вот и я гляжу, не похож ты на Месена. Почему-то обрадовался всадник. Но кто ж ты такой, хотел бы я знать? Одет как Месен, а рубаха белая, как у знатного человека, а идёшь пешком? Как такое может быть? Какой ты странный. Я ничего не ответил, поскольку наконец-то расслышал окончание глагола. Он сказал о себе хотела. Как это понимать? И удивлённо захлопал глазами, дескать, ну и дела. Всадница тем временем сняла маску, небрежным движением спрятала её под плащом и уставилась на меня с откровенным, но вполне доброжелательным любопытством. Близоруко щурись и оттопырив нижнюю губку, Удивительное дело, но это ей даже шло. Я тоже пялился на неё во все глаза. До сих пор я видел всего двух местных представительниц прекрасного пола: щекастую жену Таункрафта и тощую разбойницу, раздавленную кровожадным свинозайцем. И эти леди не вызывали у меня никакого энтузиазма. А эта вооружённая до зубов дама показалась мне очень молодой и симпатичной. Что ты мне ничего не расскажешь? разочарованно спросила она. Жаль. Не так уж много интересного происходит в моих владениях. Я теперь всю жизнь буду вспоминать нашу встречу и изводить себя догадками. Тебе не стыдно? Её последняя фраза меня покорила. Эта грозная амазонка не пыталась шантажировать меня своим арбалетом и вообще не выпендривалась, как положено по законам жанра, а наивно старалась меня престыдить. можно подумать, что я был пятилетним ребёнком, а она моей няней, юной и старательной, но совсем не строгой. Мне стыдно, с улыбкой сказал я. Настолько стыдно, что я готов рассказать тебе обо всём на свете, в том числе и о себе, если тебе это действительно интересно. Ещё бы, восхитилась она. А как тебя зовут? Ронхул, честно сообщил я. К этому моменту я уже сам начал верить, что это и есть моё имя. Макс был временно отправлен на склад пассивной памяти до лучших времён, если они ещё соизволят прийти эти самые лучшие времена. Ого, уважительно отозвалась она, незнакомое имя, но красивое. А ты часом не один из альганцев? Я там у вас не со всеми знакома.